Ландона разбудил отчаянный крик. Хелена дотянулся до постели и взял ее за руку, погладил. Ничего, ничего, все хорошо, тяжело дышит. Тело подергивается. «Я с тобой, все хорошо. Дурной сон, я с тобой». И Молли проснулась. «Мама, что с тобой?» «Мама здесь, Молли». «Маме приснился страшный сон, спи». Имя дочери вернуло Хелену в реальность. Она протянула руку, и Молли мгновенно перебралась с кушетки в ее постель. Он держит Хелену за руку, Молли рядом. «Все трое», — как сказал Браминг. Лондон зажмурился, открыл глаза и зажмурился опять. Ему тоже снились кошмары. Память подкидывала сцены, которые он хотел любой ценой забыть. Все еще ночь. Ландон не помнил, как пришел в спальню и лег на застеленную Бремингом раскладушку. Даже в полутьме он различал страдальческую мину Хелены, провел ладонью по ее лбу, мокрый от пота. Взял с тумбочки бумажную салфетку и осторожно вытер пластырь на щеке. Бреминг сказал «касательное пулевое ранение». обойдется. Пуля только задела кожу, царапина, минимальная обработка. Рваная рана на руке серьезнее, но тоже заживет. По тону напрашивался вывод. Бреминг свое дело сделал. Теперь очередь за Ландоном. Вся ответственность ложится на него. Он и так это понимал. Есть даже какая-то «Поговорка, мол, спас жизнь. Отвечаешь за нее и дальше, до самой смерти. Наверняка найдется и обратная премудрость. Ты свое дело сделал, спас жизнь, а дальше не твое дело. Вполне может быть». «Ничего, ничего», — повторил он, поглаживая руку Хелены. «Молли уже заснула». Даже трудно представить, что она пережила. Хелена что-то прошептала. «Прости», — расслышал он со второго раза. «За что? Ты ничего дурного не сделала?» Вовлекла тебя в эту мясорубку. «Все из-за меня?» «Мне все равно нечем было заняться в выходные», — натужно пошутил он. Хелена сделала слабую попытку улыбнуться. «Я решила, мне конец». Приготовилась к смерти. Не думай про это. До конца еще «Ого-го! Ты в безопасности!» А остальные? Им удалось бежать? Ком в горле. Он сглотнул. «Не знаю, Хелена. Охранники стреляли по всему, что движется. Нас было очень много. Я знаю несколько сотен. Как это понять?» Я не могу. Ты думаешь, я могу? Может, задумано было как-то по-другому? Лондон. Его рисковатое имя прозвучало необычно мягко. Мягко, но требовательно. Или показалось. Твоя нахальная дочь по-прежнему называет меня бананом. Я ей скажу. На этот раз получилось больше похоже на улыбку. Зачем? Есть овощи и похуже О, Попробую снуть. Хелена пробормотала что-то невнятное Похоже, опять провалилась в сон Он устроился поудобнее на раскладушке Нет, конечно, еще никакая не ночь Часов одиннадцать вечера Сквозь плотные шторы пробивается уже совсем низкое закатное солнце Если и был какой-то изначальный смысл в жизни людей на этой планете после подобных катастроф, она должна прекратить существование. Программа поражена вирусом. Восстановить его в прежнем виде невозможно. Люди потеряли право обитания на Земле. Пусть приходят другие. Несколько минут смотрел на зеркало на стене. Матовый, словно припудренный волшебный фонарь, меняющихся с каждой минутой закатных красок. Когда-то, целую вечность назад, он мог бы онеметь от счастья. Так, наверное, выглядит магический перевал, за которым Нарния. Но не сейчас. В душе не осталось места. для эстетических восторгов».